Глава 7. "Я рад, что ты здесь со мной", просто сказал Карамон. Гигант стоял перед вратами и пристально вглядывался в кромешный мрак, наблюдая за каждым движением, тревожившим бездонную и пустую тьму. Довамар, обложенный подушками, сидел рядом с ним в своем кресле. От боли его лицо вытянулось и посерело, а правая рука висела на перевязи. Танис беспокойно мерил комнату широкими шагами. Драконьи глаза светились так ярко, что на них больно было смотреть. «Карамон, пожалуйста!» – снова начал Танис. Гигант посмотрел на него с решительным и мрачным выражением на лице, и Танис осёкся. «Как можно спорить с гранитной скалой?» Карамон улыбнулся. Он догадался, что хотел сказать ему друг, и был рад, что он замолчал. «Ну хорошо!» – вздохнул полуэльф и вдруг спросил. «А как, собственно, ты собираешься пройти сквозь них?» Танис мрачно оглядел врата и ткнул в их сторону пальцем. «Ты говорил мне, что Рейстену пришлось истратить годы, чтобы стать этим фистендантиусом, обмануть госпожу Крисанию, заставив ее пойти с собой, и все равно он чуть было не погиб». Полуэльф перевел взгляд на Даламара. «Ты можешь войти в эти врата, темный эльф?» Даламар отрицательно покачал головой. «Нет. Как ты сам сказал, для того, чтобы переступить этот порог, нужны огромные силы и знания, которых у меня нет и, наверное, уже никогда не будет». «И не надо так на меня смотреть, полуэльф. Мы ни минуты не потратили зря». «Я уверен, что Карамон не стал бы с таким упорством рваться к вратам, если бы не знал, как в них войти». Темный эльф оборвал самого себя и пристально поглядел на Карамона. «А войти он должен, иначе нам всем конец», — подвел итог Доломар. «Когда Рейстлин будет сражаться с Темной Королевой и ее войском, ему придется предельно сосредоточиться именно на этом, не отвлекаясь ни на что другое», — сказал Карамон ровным, устрашающе спокойным голосом. «Я прав, Доломар». «Безусловно», — кивнул темный эльф, вздрагивая и, действуя здоровой рукой, плотнее запахнулся в свой черный плащ. «Один лишний вздох, одно неверное движение, одна ошибка, и для него все пойдет прахом. Его разорвут в клочья, растащат по косточке и перемерют в пыль». Карамон удовлетворенно кивнул. «Как он может быть таким спокойным?» — удивился Танис, но внутренний голос подсказал ему, что таким бывает спокойствие человека, который знает свою судьбу и принимает ее безоговорочно». В книге Астинуса, продолжал гигант, я прочел, что Рейслин, зная, что ему придется использовать всю свою магию для борьбы с владычей тьмы, открыл врата перед решительной схваткой, чтобы ему было куда отступать. Таким образом, когда после битвы он вернется к ним, то найдет врата, готовыми впустить его обратно в наш мир. Рейслин хорошо понимал, ставил темный эльф, что после битвы с владычей тьмы он будет слишком слаб для того, чтобы открыть врата самостоятельно, ведь для этого нужны все силы, которыми он некогда обладал. «Да, ты прав, Карамон. Он откроет врата заранее, и это произойдет очень скоро. Тогда любой человек, обладающий достаточной силой и мужеством, сможет сквозь них пройти». Темный эльф закрыл глаза и прикусил губу, сдерживая крик боли. Он сознательно не стал применять лечебный настой, который мог усыпить его. «Если Карамон проиграет, — сказал давамар я буду нашей последней надеждой». «Темный эльф — единственная надежда мира на спасение», — подумал Танис. «Бред. Не может быть, чтобы все это происходило на наяву». Облокотившись на каменную поверхность стола, он положил голову на руки и сидел неподвижно. Как же он устал. Все тело ныло и болело, раны на руках жгли, как раскаленное железо, а голова до сих пор тихо кружилась. Когда же ПВ-эльф расстегнул нагрудную пластину доспехов, она показалась ему тяжелой, как могильная плита, но все же на душе у него было еще тяжелее. Воспоминания обступили Таниса, протягивая к нему свои холодные руки, словно страшные хранители башни. Вот Карамон похищает надкушенный окорох с тарелки Флинта, пользуясь тем, что старый гном отвернулся. Вот Рейслин, создающий волшебные иллюзии для сирот из Устричного. Вот Китиара, смеясь, бросается ему на шею и что-то шепчет на ухо. Сердце его заныло, на глаза навернулись слезы, и полуэльф украткой смахнул их рукой. «Нет, все неправильно», — подумалось ему. «Неужели именно так должно было закончиться все то, что вначале казалось прекрасным и вечным?» Перед глазами таниса все плыло, и он сам уже не мог понять, от слез или от усталости. Не без труда он различил на каменной крышке стола толстый том, который показывал ему Карамон, последнюю книгу Астинуса. Значит, вот что ожидало всех нас. Таннис пришел в себя и тут же почувствовал заботливый взгляд Карамона. Сердитым жестом вытерев глаза и лицо, Пуэль со вздохом поднялся. Но как он не старался, призраки воспоминаний никуда не делись. Они оставались с ним и витали над головой таниса а также над изуродованным обожженным телом, которое осталось лежать в углу под плащом. Человек, темный эльф и эльф-полукровка в молчании смотрели на мрачные врата. Водяные часы на каминной полке отсчитывали время, тяжелые капли падали сквозь узкую горловину с частотой, совпадающей с биением трех сердец. Напряжение в комнате достигло предела. Казалось, еще немного, и что-нибудь здесь сломается, взорвется, и тогда все полетит в тартарары. Даламар пробормотал что-то на эльфийском языке, и Танис бросил на него тревожный взгляд, опасаясь, не бредит ли он. Лицо мага было мертвенно-бледным, как у трупа, а вокруг запавших глаз появились и синий-черные круги. Не отводя глаз, Даламар смотрел в пустоту врат. Похоже, что и Карамона начало покидать его невозмутимое спокойствие. Он нервно хрустел суставами, сжимал и разжимал огромные кулаки, а его бронзовая кожа заблестела от пота, крупные капли которого отражали сияние пяти драконьих голов. Гигант изредка вздрагивал, а его огромные мускулы судорожно напрягались. Танис неожиданно почувствовал нечто странное. Воздух. Он был совершенно неподвижен, как перед грозой или катастрофой. Шум битвы, идущий на улицах Палантаса, крики умирающих и яростный лязг железа, который Танис слышал, даже не осознавая этого, внезапно стих, как отрезанный. Даже хранителей башни не было слышно, хотя Танис не был уверен, должны ли они производить какие-то звуки. Затихло и бормотание Даламара тишина накрыла их словно огромным толстым одеялом. Она была такой же удушливой и пыльной, как мрак за пределами лаборатории, и в этой тиши особенно громко звучали падающие в часах капли. Их мерный стук гипнотизировал Таниса, пробирал до костей, и по полуэльфу начало казаться, что он вот-вот сойдет с ума. Даламар внезапно открыл глаза и побелевшими пальцами силой стиснул черный плащ на груди. Танис непроизвольно шагнул к Карамону и обнаружил, что гигант тоже потянулся к нему. «Танис, Карамон!» — заговорили оба одновременно. Гигант схватил друга за руку. «Позаботься о Тике, ладно?» «Я не пущу тебя туда одного!» — воскликнул полуэльф. «Я пойду с тобой!» «Нет, Танис!» — голос Карамона был тверд. «Если я погибну, то да вамару понадобится твоя помощь. Попрощайся с Тикой за меня и попробуй ей объяснить. Передай ей, что я люблю ее, и я...» Он не договорил. Танис крепко пожал ему руку. «Я знаю, что сказать Тики Карамон», — проговорил он, вспоминая свое прощальное письмо к Ларане. Карамон кивнул, стряхнув с ресниц слезы, и прерывисто вздохнул. «И попрощайся с Тасом. Я думаю, он так ничего и не понял. Во всяком случае, не все. Гигант с трудом улыбнулся. Разумеется, сначала тебе придется как-то выманить его из этой летучей крепости». «Я думаю, он все понял», — негромко ответил Танис. Драконьи головы, обрамляющие врата, начали издавать пронзительные, хотя и тихие звуки. Карамон напрягся. Визг голов становился громче, он как будто приближался, делаясь резче и тоньше. Врата пывали разноцветным пламенем, и на стенах играли переливающиеся тени. «Готовься», — предупредил давамар. «До свидания, Танис». Карамон обнял полуэльфа. «До свидания, Карамон». Гигант выпустил Таниса, и тот отступил. Пустота раздвинулась. Врата открылись. Танис заглянул внутрь, он был уверен в этом, поскольку не мог отвести глаз. Однако спросил у него кто-нибудь, что же он там увидел, и полуэльф не нашел бы ответа. Даже спустя годы врата все еще снились ему. Танис знал это, потому что с криком просыпался среди ночи весь в поту. Однако сновидение тут же растворялось в его сознании, и он никак не мог вспомнить, что же ему привиделось. Часто после подобных пробуждений он не мог больше заснуть и дожидался рассвета, дрожа под теплыми одеялами. Но это было потом, а пока Танис знал только одно – Надо остановить Карамона. Знал и не мог сдвинуться с места, не мог даже пальцем пошевелить. Приглажденный ужасом к полу, он молча смотрел, как Карамон кивнул ему на прощание и спокойно взошел на золотое возвышение. Драконьи головы завопили так, что у Танниса заложило уши. Это был вопль триумфа, ненависть и угрозы. Полуэльф и сам что-то кричал, но его голос потонул в оглушительном реве чудовищ. Потом ослепительно вспыхнул яркий многоцветный радужный огонь, Таннис зажмурился и вдруг стало темно. Карамон исчез. «Помоги ему, Паладайн», — прошептал Танис и вздрогнул, услышав голос Даламара, эхом повторивший его слова. так «Такхизис, моя королева, помоги ему». «Я еще вижу его», — промолвил темный эльф после непродолжительного молчания. От волнения он полупривстал в кресле, но тут же тяжело рухнул обратно на подушки Боль, о которой он на время позабыл, снова добралась до него, и Даламар поморщился и застонал. По его бледному лицу стекал пот. Танис прекратил расхаживать по лаборатории и остановился рядом с магом. «Вон он», — указал Даламар, с присвистом втягивая воздух сквозь тиснутые зубы. Танис, все еще помню потрясение, испытанные им, когда он неосторожно заглянул в открывающиеся врата, неохотно посмотрел туда снова. Сначала он не увидел ничего, кроме голого ландшафта под куполом недобрордеющего неба, однако вскоре полуэльф заметил красноватый свет, отражающийся от блестящих доспехов, и рассмотрел крошечную фигурку, которая, стоя спиной к вратам, в ожидании опервась на рукоять меча. «А как он сможет закрыть врата?» — спросил Танис как можно спокойнее, хотя от горя его горло то и дело сжимало судорогой. «Он не сможет этого сделать», — отозвался Даламар. Танис с тревогой перевел взгляд на него. «Но тогда что помешает владычество тьмы попасть в наш мир, когда... когда все будет кончено?» «Она сможет воспользоваться вратами, только если кто-то пройдет этот путь впереди нее, полуэльф», неожиданно раздраженно ответил Доломар. «Иначе она давно уже перебралась бы в этот мир. Рейстлин держит их открытыми, и если он вернется через них, так Хизис последует за ним. Со смертью Рейстлина врата закроются». «Значит, Карамон должен убить его, своего близнеца?» «Да». «И погибнуть сам», — пробормотал танис «Молись за то, чтобы он погиб!» – неожиданно взорвался Даламар, но тут же успокоился, облизывая пересохшие губы. От боли его тошнило, а голова постоянно кружилась. «Карамон тоже не сможет вернуться через врата, это верно. Смерть от рук владычицы тьмы может быть ужасной, мучительной, бесконечно долгой, но поверь мне, полуэльф, жизнь там намного хуже». «И он знал это?» «Да, конечно, знал. Зато мир будет спасен». Даламар цинично улыбнулся. Откинувшись в кресле, он продолжал глядеть внутрь врат, и его тонкие пальцы то мяли, то разглаживали черный бархат плаща, расшитый серебряными рунами. «Не мир», — поправил его Танис. «Душа. Не больше и не меньше». Заслышав за собой скрип, ведущий в лабораторию двери, он резко обернулся. Даламар тоже отреагировал удивительно быстро. Танис еще не успел рассмотреть, что же там такое, а темный эльф уже держал в руке свиток пергамента, который он заблаговременно заткнул за пояс. «Никто не может войти к нам», — шепнул он Таннису. «Хранители башни...» «Хранители башни не остановят его», — перебил танис и его лицо исказилось страхом, став похожим на маску ужаса, изуродовавшую черты мертвой китиары. Даламар мрачно улыбнулся и почти беспечно развалился в кресле, с которого, казалось, готов был вот-вот вскочить. Ему не нужно было даже заглядывать за плечо таниса который ненароком загородил ему всю панораму. Могильный холод растекался по комнате, подобно сырому туману. «Входи, сот», — громко сказал Дувамар. «Я ждал тебя».